19 июля 2019 года Брай крепко спит у себя в постели, когда на весь дом раздается плач. До рождения дочери ее не могли разбудить ни сирены скорых, ни Лайли с и ц ни х р а п Эша, но она всегда слышит, когда плачет Альба. Она садится в кровати, у нее кружится голова. На ватных ногах она идет в комнату Альбы в свете ночника. Брай видит, что Альба выбралась из-под одеяла. От нее так и пышет жаром, ее головка вся мокрая от пота, ее лихорадит, она что-то бормочет, не открывая глаз. Брай пытается понять, что нужно делать, но голова вялая совсем не работает. Нужно померить температуру. Да, вот что нужно сделать, но она не помнит, где ч ё р т о в градусник. Он должен быть во взрослой ванной, но разве Альба не играла им на днях в детской? Может быть, дать ей воды? Возле кровати нет кружки. Да, надо пойти взять, и взять с... из а л ь б а снова что-то. Бормочет Брай, поворачивается, чтобы выйти из спальни, но движется словно в замедленной съемке. Она едва не вскрикивает, когда натыкается на Эша, стоящего в одних трусах на пороге комнаты Альбы. Эш кладет руки ей на плечи. Эй, Брай, Брай, это я, говорит он. Что случилось? Воды? Надо принести ей воды. Вчера Брай выпила всего бокал просекка, но сейчас у нее в голове все перепуталось и звенит, будто с похмелья. Все кажется таким важным и, вместе с тем, невыполнимым. Эш, пропусти, пожалуйста, мне нужно принести воды. Ладно, ладно. Эш отступает, и ноги Брай к а ж е т с я сами выносят ее в ванную. Яркий свет, как будто в глаза плеснули кислотой. Она находит стакан и набирает его до половины. а затем держась за стены возвращается в спальню Альбы Эш сидит у нее на кроватке и убирает с Алба дочери волосы в руке у него электронный градусник Брайс усилием продвигается вперед и протягивает стакан Эшу он ставит его на пол и осторожно засовывает градусник Альбе в ухо градусник пищит и Эш наклоняется к свету чтобы разглядеть цифры глаза у него округляются он качает головой и говорит Тридцать девять. Брай хватается за голову. Это много. Она понимает, что должна что-то сделать, чтобы помочь Альбе. Только вот что? Эш смотрит на Брай, но она предпочла бы, чтобы он сосредоточился на Альбе. У нее снова кружится голова, и она хватается за стену. Эш вскакивает, и е д в а ли не несет ее назад в спальню. Эш, нет, Альба, мы нужны Альбе, нельзя уходить. Брай, ты вся горишь, тебе нужно лечь в постель. Я займусь Альбой. Он укладывает ее на кровать, и она тут же чувствует, как ее тело растекается. Глаза жжет от облегчения, и она закрывает их. Ты останешься с ней, обещай, что останешься с ней, не оставляя ее одну. Обещаю, Брай, я буду с ней. Тебе нужно поспать. Прежде чем заснуть, ей кажется, что он отчетливо говорит: я люблю тебя. Несколько часов спустя Брай открывает глаза, судя по солнечным лучам, пробивающимся сквозь шторы, уже поздно. Взгляд медленно фокусируется, она понимает, что рядом с ней, свернувшись калачиком лицом к окну, спит ее дочь. Альба скинула покрывало, и Брай сквозь пижаму видит, как поднимается и опускается ее спинка. Брай хочет придвинуться к ней, чтобы своим телом защитить тельце дочери от опасности. Как только она пытается это сделать, Голова начинает раскалываться от жуткой боли, так что приходится лежать неподвижно. Возле кровати со стороны Альбы стоит старое кожаное кресло, которое Эш п о л у ч и л от дяди несколько десятков лет назад. В кресле, свесив голову на грудь, спит Эш. Он по-прежнему только в трусах, в руках раскрытая книга. Брай сразу ее узнает – домашний доктор, подарок Сары на день рождения Альбы. Он спит. но очень ч у т к о и просыпается от одного взгляда Брай. Только что его веки были опущены, а в следующую секунду глаза уже широко открыты. Он видит Брай, встает и оказывается возле нее, прежде чем она успевает понять, что происходит. Доброе утро, шепчет он. Он не брит, осунулся от усталости, но взгляд сосредоточен. Медленно, с трудом Брай пытается сесть. Эш помогает, подкладывает сзади подушки. Она смотрит на стакан воды на тумбочке у кровати, и Эш дает ей попить. Как ты себя чувствуешь? спрашивает он, опускаясь на колени возле кровати. Говорит он тихо, ведь рядом спит Альба. Брайт тоже хотел бы знать, как она себя чувствует. Все ее тело пульсирует. Она чувствует каждый толчок крови в венах, остро болезненно ощущает солнечный свет, шероховатость простыней там, где они касаются кожи. В голове гудит. Ужасно, хрипит она в ответ. Где сильнее всего болит? С беспокойством шепчет Эш. б р а й прикасается к голове. Волосы топорщятся во все стороны от высохшего пота, но потом понимает, что нет, болит вообще все. Но сейчас это не важно. Альба, произносит она, как прошла ночь? Вам обеим было очень плохо, температура и озноб. Я подумал, что лучше принести ее сюда, чтобы я мог приглядывать за вами обеими. Ты просидел здесь всю ночь? Эш на секунду отводит взгляд, внезапно засмущавшись собственной преданности. Брай протягивает руку и касается его щеки. Она одновременно колючая и мягкая. Он накрывает ее руку своей, и в этот краткий миг после этого простого прикосновения они начинают исцеляться. Если не считать коротких посещений туалета и едва теплого душа, Брай и Альба весь день остаются в кровати. Эш дает им и бупрофен, который Брай послушно принимает. Сидя на середине кровати, он читает им вслух Алису в стране чудес. Эш знает, что в этой кровати весь его мир в безопасности. Ночью в темноте он чувствовал себя беспомощным, ему было страшно. Теперь же при свете дня Ухаживая за теми, кого он любит больше всего на свете, Пэш понимает, что давно не был так счастлив. Он отходит от них только чтобы сделать тосты или принести теплого питья, когда его девочки отказываются от тостов. Сегодня пятница, и пока Бра и Альба дремлют, в с п л е т е н и и рук, ног и темных кудрявых волос, он решает позвонить в приемную врача, пока они не закрылись на выходные. д е ж у р н а я предлагает консультацию по телефону. Что даже хорошо. Никому из них не хочется вылезать из кровати, а Эш не собирается тащить их на прием и разрушать чары единения. Голос дежурного врача звучит устало. Конец рабочей недели. Он говорит, что это похоже на вирусы, нужно просто ждать, когда спадет температура, пить больше жидкости и отдыхать. Я вижу, что Альбе недавно сделали прививку от менингита и пневмонии. Да, верно. Эш начинает говорить тише, хотя Брай сейчас спит наверху. Он сознательно отгоняет мысль, которая как комар зудит у него в голове. А что насчет остальных прививок, всех тех, которые ей не сделали? Ясно, хорошо. Позвоните, если к понедельнику не будет улучшений. Эш кладет трубку, не понимая, успокоил и его или нет. Но тут сверху зовет Альба: "Пап, где Флет?" И он осознает, что утешение, которого он так ждет, Все время было там, наверху. Эшу нравится быть нужным. Он бежит наверх, перепрыгивая через ступеньки, и не ворчит даже, когда Брай просит принести из другой комнаты коробку с гомеопатическими средствами. Он не может себе представить, что когда-нибудь еще отпустит едкое замечание или будет посмеиваться над Брай. Эш целует ее руку и чувствует, что ее прощение вернуло его к жизни. Ближе к вечеру Эш раскладывает диван в гостиной, приносит воды и подушек и усаживает б р а й и Альбу, укрыв простынями. Они сидят вместе, сплетя пальцы, прижавшись друг к другу, и смотрят приключения Паддингтона. Эш п е р е с т и л а е т кровать наверху, проветривает комнату, выбрасывает использованные салфетки. Потом открывает холодильник и составляет короткий список необходимого: прежде всего жаропонижающее, суп. И бумажные салфетки. Для него невыносима мысль, что придется оставить девочек. Словно случится что-то ужасное, если он не будет следить за ними постоянно, чтобы в любой момент прийти на помощь. Эш уже в третий раз идет проверить, что они в порядке, когда ему в голову приходит мысль, как избежать необходимости оставлять их одних. Он берет телефон. Привет, чувак. Эш, ты как? Голос Джека звучит непривычно напряженным. Кажется, он запыхался. На фоне слышен телевизор, и Эш вспоминает, что Элиза бы уехала. Телевизор, похоже, будет включен все выходные. Это а к и й небольшой бунт. Что у тебя с голосом? спрашивает Эш. Это из-за клем, отвечает Джек. Что такое? Она заболела? Да, у нее была какая-то жуткая температура, и она говорит, что у нее болит голова и все такое. В общем, я отвез ее к доктору, и он сказал. Ты говорил с дежурным врачом? Ну да, с ним. Да угадай, он сказал, что это вирус и беспокоиться не о чем. Да, точно. А откуда ты? У Альбы и Брай то же самое. Мальчики в порядке? Черт, сожалею, дружище. У Чарли была температура, и он говорит, что Паршива себя чувствует, но ему лучше, чем Клем. Макс оставался на ночь у друга, так что я не знаю, как у него дела. Эш прихлопывает комара, зудящего в его голове, и чувствует облегчение. Чарли полностью привит. Если он тоже заболел, то, наверное, доктор прав. Температура спадет, и через пару дней они будут в порядке. Плохо, что Элизабет как раз сейчас уехала. Слушай, я собираюсь поехать за покупками для Альбы и Брай. Вам что-нибудь нужно? Джек диктует список, и Эш добавляет его к своему. Эш стоит перед холодильником с супами и внезапно чувствует на спине чью-то руку. О нет, только не сейчас. Внутри у него все сжимается, когда он видит Джеральда в изумрудном жилете, улыбающегося так, словно на кончике его болтливого языка вертится самая лучшая сплетня. Суп! Он округляет глаза в притворном ужасе. Такую жару, Эш! Эш заставляет себя улыбнуться. Это для девочек. Они неважно себя чувствуют. Отказались есть все, что я приготовил. Так что куриный суп с лапшой — моя последняя надежда. Бедняжки, — говорит Джеральд. Как обидно болеть в такую великолепную погоду. Эш бросает взгляд через плечо Джеральда на улицу, где мир сияет во всей красе. По дороге в супермаркет он даже не обратил внимания на погоду. Джеральд продолжает трещать. к р и с весь день киснет, он уверен, что умирает. Снова. Вот б о л в а н Он самый большой ипохондрик, которого я когда-либо. А что с ним? Да голова болит, а зноб, все такое. Мне тут, в общем-то, ничего не нужно. Джеральд указывает на свою корзинку, набитую дорогим сыром и белым вином. Я просто хотел сбежать на часок другой от его н ы т ь я Честное слово, он ведет себя так, будто он один на свете. Прости, что спрашиваю, Джеральд. Но у Криса все прививки есть. В голове Эша снова раздается жужжание, не громкое, но различимое. Джеральд хмурится, слегка поправляет легкий шарф, затем смеется. Эш, у него точно не оспа, он просто нытик. Джеральд прекращает смеяться. Черт, ты что серьезно? Ну да, да, я уверен, что он привит. С его-то сердцем. Этот доктор, как его там? Постоянно его допекает, так что да, я уверен. Жужжание стихает. Он просто параноик, вот и все. Устал и слишком о с т р о реагирует. Что-то происходит, эш? Ты ничего не хочешь мне рассказать? Джерри на востре уши. Он не побрезгует никакими слухами. Ну, эш, только улыбается и качает головой. Нет, нет, я просто пошутил. б е с п о к о и т ь с я н е о чем. Джеральд прижимает руку к груди. Ну, хвала небесам. Дверь в дом номер десять не заперта, так что Эш вносит пакет с заказом Джека на кухню. Тишина удивляет, непривычно для дома, в котором живет много детей. На кухне полно грязных кофейных чашек и мисок из-под хлопьев. Похоже, Джеку некогда было прибрать после завтрака. Чувствуется отсутствие Элизабет. Эшу не терпится вернуться домой, Кальби и Брай, но он не может оставить такой бардак. И начинает складывать посуду в посудомоечную машину. Чашки звенят, и он не слышит стука босых ног, когда входит Чарли. О, привет, дядя Эш. Эш поднимает глаза от машины. Чарли в пижаме, русые волосы п р и м я т ы с той стороны, на которой он спал. Эшу достаточно одного взгляда ясные чистые глаза, здоровые розовые щеки, чтобы сказать, что тот не болен. Не то, что его девочки. Тебе уже лучше, Чарли? Чарли Кивайт и начинает рыться в покупках. Ты принёс чипсов, дядя, эш? Умираю с голоду. Mm, нет. Он заглядывает в свой пакет и достаёт пачку попкорна, купленного для Альбы на будущее, когда к ней вернётся аппетит. Можешь взять вот это? Он кидает пачку Чарли. Тот с радостным гиканием взбирается на стол, что никогда не дозволяется, когда Элизабет дома, открывает пачку и начинает есть попкорн. Клеме заболела, сообщает он с набитым ртом. Да, твой папа сказал. Он с ней наверху. Чарли мрачно кивает. Мама возвращается раньше. Папа обещал, что вечером пойдем в кино, но сейчас мы точно никуда не пойдем. Отстой. Лицо Чарли освещается внезапно пришедшей в голову гениальной идеей. Может, ты сходишь с нами, дядя Эш? Нет, прости, приятель. Альба и тетя Брай тоже болеют. Я должен быть с ними. Чарли театрально вздыхает. Эш ерошит ему волосы. Прости, приятель. Скажи папе, что я ему позвоню, ладно? Когда Эш входит в дом, медвежонок Паддингтон уже затопил ванную. Альба с открытым ртом спит на руках у Брай. Эш замечает градусник и раскрытого домашнего доктора на полу у дивана. Он целует Брай в горячую щеку и шепотом спрашивает: какая температура? Всё такая же, шепчет она в ответ. Брай указывает на пульт. Эш ставит фильм на паузу и осторожно садится на скамейку дивана. Глаза у Брай темнее, чем обычно, щеки раскраснелись, ее глаза кажутся более темными из-за страха. Она чего-то боится. Эш чувствует, как его пульс учащается. Что такое Брай? Что-то еще случилось? Она кивает. У нее в глазах стоят слезы. Теперь, когда он вернулся. необходимость выложить ему новости настолько пугает ее, что она не может не плакать. Смотри, она откидывает голову назад, открывает рот и высовывает язык. Эш заглядывает ей в рот, но ну, что он должен там увидеть? Брай указывает на внутреннюю сторону щек, и Эш понимает, что она имеет в виду маленькие белые пятна. Брай закрывает рот. Это сыпь. Один из симптомов – слезы катятся по ее щекам. Эш берет ее за руку. Я посмотрела в книге. Это один из симптомов кори. к о р ь Эш произносит это слишком громко. Альба ворочается во сне, не переставая плакать. Брай говорит: "Смотри". Она тихонько убирает волосы с алба Альбы. Вдоль линии в о л о с и вниз к щекам протянулась полоска красных пятен. Эш. Сжимает руку Брай и шепчет: н "И чего ничего? Она будет в порядке. Вы обе будете в порядке." Брай кивает, но слезы все еще текут по ее щекам, капают на лицо дочери. Я читал вчера ночью про корь. Продолжает Эш: "Большинство выздоравливает без всяких осложнений. Наши родители в детстве все ею переболели. Помнишь? К ней относились так же, как сегодня относятся к ветрянке. Все будет хорошо, Брай." Брайс м е е т с я глотая с л ё з ы Ты говоришь как моя мама. Господи, правда? Он театрально поднимает брови, так что трудно сказать, злится он или нет. Ну что ж, она мудрая женщина. Брайс н о в а смеется, а затем опять начинает плакать сильнее прежнего. Осторожно, чтобы не разбудить Альбу, Эш вытирает е й щеки. б р а й не объясняет, почему плачет, а он не спрашивает. Не сейчас. Он несет спящую Альбу обратно в их спальню, и они все ложатся в кровать. Эш гладит Брай по голове, пока она тоже не засыпает.